Глава вторая. Это было страшно давно, лет 10 назад. В нашем университете объявили публичную лекцию профессора из Праги Клода Евгения Прохаски. В научном мире всегда есть два рода гениев: общепризнанные и прославленные, чаще всего посмертно, в общем, узаконенные реформаторы науки, и гении непризнанные. В их гениальности никто про себя не сомневается, но вслух этого не выскажут, ибо они ведут себя не так, как предписано вести гению. Профессор Прохаска был ярким образцом такого никем не признанного, но несомненного научного гения. Он взрывал основы космологии. Это было естественно актом гениальным. и он каждым своим словом каждым новым расчётом не столько опровергал устоявшиеся воззрения сколько оскорблял представителей этих воззрений его выслушивали он умел заставлять себя слушать но дружно отказывали в признании он изобретательно высмеивал оппонентов устраивал публичные скандалы из нормальных дискуссий есть ли в мире существовал академический дебашир То его вне сомнений звали профессором Прохаской. И он известил столичный университет, что намерен провести открытую дискуссию на тему: как возникла наша вселенная и что с ней сейчас происходит. Легко догадаться, что его предстоящий приезд породил смятение у наших светил. Научный блеск иных стариков уже погасал, сияние других помоложе только разгоралось, но все они опасались, что в сверкающем пламени мятежных идей пражского профессора каждый потускнеет и потеряет уже завоёванный солидный облик. Я пришёл в актовый зал университета вместе со своей сокурсницей Аделью Вейцехович. Мне тогда казалось, что я в неё влюблён. Нет, Адель еще не была той красавицей, в какую потом превратилась, и она еще не выделялась нынешней роскошной укладкой салатных волос, так гармонирующих с блеском совершенно зеленых глаз. Разумеется, она и тогда была мило видна, и все же была скорее простушка, чем богиня. Ни особого интереса к науке, ни тем более научных успехов в ней отдаленно не угадывалось. Она говорила мне о родителях, о детских увлечениях, о местах, где родилась и училась, какие-то леса и посёлки возле древнего польского городка Ольштана. Те места по её рассказам были чем-то вроде маленького филиала райских угодий. В общем, кто знает нынешнюю Адель Вейцехович, доктора и профессора астрономии, несомненного в будущем академика Кто-то не поверит, что она могла быть такой, какой я ее знал, когда мы были студентами. Мы явились за час до начала лекции, чтобы раздобыть хорошие места, но ни одни мы проявили предусмотрительность. Зал уже был заполнен. Мы с Аделью осматривались в проходе, не углядим ли где свободного кресла. Нас окликнул невысокий, плотный, он уже и тогда начал полнеть юноша. Друзья, идите сюда. Специально для хороших людей храним два местечка. Он снял какие-то вещи, положенные на соседние кресла, и свидетельствовавший о том, что они заняты. Адель уселась рядом с ним, я поместился крайним в четвёрке. Полный юноша весело сказал: "Конрад, хочу познакомить тебя с нашими новыми друзьями. Мартин, Клесниченко, будущий ядерщик. Я протянул руку второму парню. Кондратий Петрович Сабуров, космолог, представился тот. Кондрат говорил на хорошем международном языке, общепринятом для знакомства, но по-русскому обычаю называл отчество. Как древний аристократ, каким он впрочем не был, Кондрат гордился своим происхождением от сибиряков, в незапамятные времена покоривших дикий край. И он надо сказать, знал те давние времена гораздо лучше нас и не упускал случая щегольнуть своими знаниями. А я отметил в те минуты знакомства, что он сказал не будущий космолог, а именно космолог, хотя по годам ещё не мог выйти из студенчества. Самоуверенность его характерная черта. К любому своему намерению он относился так, словно оно уже осуществлено. и требовал такого же отношения от нас. Адель Яноаровна Вайцехович, будущий астроном, сказала Адель: "Протягивай руку контракту". Она, думаю, бессознательно подделалась под его манеру называть себя. Впоследствии она подделывалась под его прихоти сознательно и достигала быстрого успеха. Этого умения у неё не отнять. Полный юноша сказал: "Теперь, когда ты и познакомился с соседями, представь им и меня". И не дожидаясь, пока медлительный Кондрат отреагирует, он весело протянул руку Адели. "Адечка, я Эдик Ширвинд. Специальности не называю, пока не имею, а в будущем не уверен, какая получится. Естественно, прошу любить и жаловать. Согласен даже на исполнение половины просьбы, только любить". но в этом случае крепко мы смеялись так со случайной встречи на лекции приезд же знаменитости началась наша дружба возможно для каждого из нас не для одного кондрата было бы лучше если бы этого знакомство не произошло но что было то было предвидением грядущего никого из нас природа не одарила эдик шутил пока на кафедру не взошёл прохаска В прошлом году он умер, и теперь его могут видеть на всех континентах. Портреты его вывешены не только в университетах, но и в школах. Посмертного признания он удостоился. Но тогда мы увидели его впервые, зрелище из впечатляющих. Невысокий, но такой широкоплечий, что выглядел почти квадратным. Огромная голова, а на голове Чудовищная копна серых от густой сиденой волос, и каждая волосинка, как наэлектризованная, отталкивается от соседней и торчит самостоятельно. Щеки впалые, как у смертно голодающего. Нос вряд ли поменьше, чем у нашего Агюста Лара, а в довершение пейзажа именно этим словом сформулировал Эдуард в впечатлении от облика прохаски голосок очень сильный, очень резкий и такой высокий, что казалось, не проникал в наши уши, а пронзал их. Первые же слова профессора вызвали физическую дрожь. Так непривычен был этот острый звук. Я говорил, что каждому свойственен свой цвет. Профессор Прохаска был синим. Я видел ясно, что у него красноватые, как у индейца, щёки. Это было далеко от синевы, но излучал он в синих тонах. Он был всем в себе словами, мыслями, темпераментом убивающе синим. Эдуард потом уверял, что в помещении, где долго обретается прохаска, чахнут мухи и гибнут комары. Он шутил, но в каждой шутке гранула правды. Своеобразная известность Прохаски заставляла ожидать с первых же слов каких-то необычных утверждений. Но он начал с понятий известных и школьнику. Он поведал аудитории, что в 20 веке учёные заинтересовались происхождением большой вселенной. И в том же 20 веке согласились о ниже следующем. И в этом выражении прозвучало свойственное Прохаски издёвка. существовал где-некогда нерасчленённый сгусток материи, а вокруг безграничное пустое пространство. И вот неизвестно по какой причине первоначальный комок сверхплотной материи взорвался, и все его куски стали с бешеной скоростью разлетаться в безграничном пространстве, и часы истории Вселенной пошли. в первое мгновение взрыва почти вся взорвавшаяся материя превратилась в фотоны то есть в свет таким образом в начале вселенной был свет в резком голосе прохаски снова прозвучала ирония фотоны быстро трансформировались в стандартные ныне протоны, нейтроны, электроны, позитроны, нейтрино и прочие частицы. А частицы стеснились в звёзды и скопления звёзд галактики. Галактики продолжали разлетаться от места взрыва, и которая была побойчей, убегала подальше, а медлительные отставали. Явление это назвали расширением Вселенной в результате большого взрыва. сосчитали даже скорость бегства галактик от места, где первичный взрыв наддал им пинка в беспрерывное пространство, и обнаружили, что в дальнем далеке бесконечной вселенной звездные беглецы так быстро мчатся, что уже подошли к скорости света — тремстам тысячам километров в секунду — воистину бег без памяти их границы физического бытия. А дальше, видимо, провал в бездну несуществования. Вот такой рисовалась в двадцатом веке большая вселенная, первоначальный взрыв и бешеное разбегание всей материи, а на бегу формирование нынешних звезд, галактик, скоплений галактик. Пока довольно тривиальные картины вселенной. Шепотом прокомментировал Эдуард начало лекции. В общем, будь профессор студентом в нашем университете, ему поставили бы тройку со строгим указанием на нестрогость формулировок. Прохаска, закончив почти весёлое изложение разработанных в XX веке космологических гипотез, перешёл к их критике. Много слабых мест было у тех теорий, но на них долго не обращали внимания, увлечённые красивой картиной вселенского взрыва. И главная слабость загадка пространства. Ну хорошо, имелась первичная глыба нерасчленённой материи. И та глыба, содержащая в себе все вещества мира, неведомо почему взорвалась и разлетелась в пространстве. А само пространство уже было Или тоже возникло в момент взрыва. А в физическом времени уже в XX веке согласились, что до взрыва его не было. Мировые часы стали отсчитывать секунды, минуты, годы, миллионы лет лишь когда нынешняя вселенная начала существовать. А загадку пространства игнорировали. Забыли, что ещё великий Ньютон называл пространство чувствилищем бога, указывая тем самым на особое его значение во вселенной. Наличие пустого безпредельного пространства было величайшей тайной мироздания, и сколь долго этого не понимали. Я пока излагаю то, что вам и без меня хорошо известно, с эффектацией возвестил прохаска. А теперь обязан высказать мои собственные недоумения. Почему я спрашиваю? Никто не увидел того, что прямо-таки бросалось в глаза. Вещество таит пространство в себе. Пространство же никакая не геометрическая пустота, а нечто вещественное. Вот такого понимания требовала логика. Но простого этого понимания не усвоили самые здравомыслящие головы. В головах зияла всё та же абсолютная пустота. Я говорю о восприятии пространства, а не о всём прочем в содержамом голов. И в этой беспредельной пустоте бешено разлетались атомы, кванты, звёзды, галактики. И ничто им не мешает мчаться к бездне. физическому пределу скорости. Ибо у бег совершается в невещественной пустоте, а пустота сопротивления не оказывает. "Кажется, начинает стучать кулаком по столу", удовлетворенно прошептал Эдуард. Столь развившаяся потом в Эдуарде любовь к научным скандалам в зародышевой форме была уже и тогда. Прохазка перешел к сути своей теории, уверен, что именно на той университетской лекции, на которой мы в четвером присутствовали, он впервые высказал ее в полноте. И он торжественно объявил, что первоначальный большой взрыв полностью принимает одновременно отказываясь, как и все его предшественники, от объяснения, почему материя взорвалась. Взорвалась и все, душа из нее вон. Зато категорично отрицает тот характер большого взрыва, какой ему доныне приписывается. Взорвалась не материя. Взорвалось, вернее, вырвалось пространство. Первоначальное безмерно плотное вещество существовало не только вне времени, но и вне пространства. Всё мгновенно родилось в тот удивительный момент, время движения объёмы, расстояния, массы, плотности, силовые поля, заряды, в общем, всё то, что мы сегодня называем физическими характеристиками объектов вселенной. "Лихо, даже очень лихо", пробормотал Эдуард. Никто из нас не отозвался. Гипотеза Прохаски была слишком серьёзна, чтобы сопровождать её ироническими репликами. Итак, взрыв произошёл от того, что родилось пространство и разметало первоначальную массу, продолжал Прохаска. Вещество исторгалось, парило, дымило пространством и разлеталось и раздрабливалось в новосотворённых просторах. Не веществом тчалось в пустом беспрерывном пространстве, а оно только что нарожденное пространство разбрасывало вещество, расширялось, стремилось к беспрерывности. И в те первоначальные мгновения скорость нового образования пространства была столь исполински велика. что постороннему взгляду, если бы он существовал, показалось бы, что частицы вещества разлетаются одна от другой с быстротой света, а значит, сами частицы могли быть только фотонами, ибо один свет обладает максимальной скоростью. Вселенная в момент своего создания была неистовым все поглотительным светом, как справедливо считали космологи уже в двадцатом веке. неправильно, впрочем, интерпретируя это явление. По мере выброса непрерывно исторгаемого из вещества пространства скорость его расширения падала, и это было равнозначно тому, что падает скорость частиц. Они превращались из фотонов в электроны и протоны, нейтроны и нейтрино. И появилась новая сила мировое тяготение. Оно тоже родилось в момент большого взрыва. Пространство, разбегаясь, разбрасывало частицы вещества, тяготение стягивало их в кучи. И когда распирание пространства потеряло первоначальную неуистовую быстроту, тяготение приступило к своей организующей роли, стало сгущать безмерные массы частиц в туманности, звёзды и галактики. Так возникла современная вселенная. Пространство продолжает исторгаться из вещества, говорил Прохаск. И это означает, что вселенная расширяется в целом и в каждой точке, где имеется вещество. А нам воображается, что все объекты в вселенной отдаляются от нас благодаря собственной скорости разбега. Между космическими объектами взаимное их отдаление увеличиваются, но собственного бега нет. И звезды, и галактики отбрасывают одну от другой и сторгаемое ими самими новое пространство. Еще в двадцатом веке заметили удивительный факт: чем дальше от нас звезды, тем они быстрее отдаляются, и никто не обратил внимания на несуразность. Почему так не одинаковы скорости убегания разных звёзд? Ведь первоначальный взрыв должен был надать частицам одинаковое ускорение. Но если принять мою теорию, то парадоксы исчезают. Раз пространство одинаково везде новообразуется, то чем дальше объект от нас, тем больше между нами создаётся нового пространства. а это равнозначно тому, что у дальних объектов скорости удаления закономерно больше, чем у объектов близких. И последнее, говорил Прохаска, взрывное самое истечение пространства давно себя исчерпало, и, видимо, интенсивность образования пространства продолжает падать, вещество все меньше и меньше истрогает его из себя. Это означает, что расширение Вселенной замедляется. В какое-то время вещество полностью растратит внутренние пространственные ресурсы, и тогда начнётся обратный процесс схлопывание вселенной. Тяготение будет сжимать разрозненные массы, пока не сольёт всё вещество вселенной в прежний сверхплотный комок. Вселенная возвратится к исходному пункту, где уже не будет ни пространства, ни времени, ни тяготения, ни выраженного в материальных частицах вещества, а потом новый большой взрыв создаст новую вселенную. Не удержался от комментария Эдуард. На этом Парахаска закончил. Правда, он еще демонстрировал на экране математические уравнения, они, естественно, свидетельствовали об абсолютной правоте его идей. Потом отвечал на вопросы и высмеивал оппонентов, таких и тоже нашлись. Обычный ритуал его публичных выступлений. Профессор принял букет ярких роз от покоренных слушателей и церемонно раскланился. Мы в четвером. вышли из зала